Хаям, за прегрешение печалью платишь ты, в бесплодном сокрушении все дни потратишь ты, а милости прощенье для тех, кто нагрешил, нет без греха спасенья, о чем же плачешь ты?